На широком паспорту цвета голубоватого пепла с серебряным обрезом стояли и смотрели в упор на вождя народов двое. Красивый молодой грузин с острыми усами и белая ажурная сказочная красавица. А сзади них громоздилась несложная вселенная поставщика его императорского величества. Его фамилия и звание Золотой Загогулиной велись внизу паспорту,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 К этому разговору референт тоже уже был подготовлен. «Ну, причин тут несколько», — ответил он солидно. «Во-первых...» «А, во-первых!» — обрадовался хозяин. «Значит, сначала у тебя будет во-первых, а потом у тебя будет во-вторых, а потом пойдет в-третьих, а напоследок еще, может, и в-четвертых».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 В царское время казенная норма хлеба была три фунта. Сейчас сколько даете? Сейчас даем больше, сказал референт. На подземных работах выписываем мясо, молоко и даже рис. Рис, удивился хозяин. Ну, ну, ну. Нет, сказал он печально. Нам рис «Не давали. Тогда это был заграничный продукт, колониальный, как тогда говорили. Но сыты мы были. Говорите, стар, болен, значит, не доживет». Преференту объяснили, что хозяин, очевидно, пожелает освободить старика,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 о помиловании, как вы считаете? Безусловно, — воскликнул референт. Вождь молчал. Прикажете подготовить такое ходатайство, товарищ Сталин? Вождь молчал. «Да!» — произнес он, наконец, — Вот, подготовить ходатайство. Но как же мы, вот, например, я, будем обращаться в Овцик? На каком же законном основании? Я ведь не самодержец, не государ-император всероссийский.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 Вождь хмыкнул и покачал головой. «Но вот он болен. Умрет в тюрьме, а сыновья будут обижаться», сказал вождь, словно продолжает уже мысль. «Зачем, — скажут сыновья, — советская власть держала в лагере больного человека? Разве больной человек враг?»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 Вот это так. Пойдем побродим посаду. Солнышко-то какое? Солнышко.